Глава 11. «Мне кажется, мы совершили ужасную ошибку», — сказал Томас. Джесс подумал, что выглядел его друг ужасно, бледным и вспотевшим так сильно, что его блондинистые пряди липли к лицу. Однако руки Томаса не дрожали. Это уже был хороший знак. Плохой знак заключался в том, что Томас этими недрожащими руками Пытался распутать узел на своем шелковом галстуке. Он выглядел очень элегантно, портные Брайтвелов и правда потрудились, и темно-синий бархат пиджака ему очень шел. Однако галстук, похоже, Томасу совсем не понравился. Он не мог оставить этот галстук в покое и почти уже сорвал его со своего места под подбородком. Гленн шлепнула Томаса по руке, заставляя убрать эту руку от ворота и подошла поближе, чтобы поправить узел галстука. «Хватит его дергать, бабуин!» — сказала она. «Даже мои братья справляются не так плохо, когда пытаются выглядеть хорошо». «Легко тебе говорить. Ты можешь носить, что захочешь». Томас махнул рукой на толстый кожаный жакет, который благородно и воинственно очерчивал ее бедра. Под жакетом на Глен была свободная темная рубашка И такие же темные штаны. А также тяжелые ботинки, в которых Глен по-своему элегантно выглядела. Может, если я надену мантию? Никаких профессорских мантий сегодня, напомнила ему Глен. Сейчас не время напоминать кому-либо о библиотеке, не так ли? Даже капитан не в униформе, и ты должен соответствовать. Ее категоричная, упрямая уверенность наконец-то успокоило Томаса, и он сделал глубокий вдох, кивнув. Вытащил носовой платок и стер пот со лба, выдавив из себя нечто наподобие улыбки. «Ненавижу говорить на публике», — сказал он. «Джесс, а не мог бы ты...» «Нет», — сказал Джесс. Он тоже принарядился, как и Томас, в элегантный костюм. У Джесса галстук был темно-фиолетовым, А у Томаса цвета красного вина. И пиджак у Джесса был черным, а не темно-синим. Однако они все равно выглядели очень схоже. Джесс тоже ненавидел галстуки. Однако знал, как держать руки подальше от него. Сделай вид, что это твоя первая лекция. У тебя все получится. Лекция. Повторил Томас и начал расхаживать по кругу. «Это был признак очень хорошей работы портных», — подумал Джесс, когда кто-то размеров Томаса мог сложить руки за спиной, не заставив пиджак топорщиться. «Лекция, да, это лучше, чем речь. Гораздо лучше. И это и правда лекция, ты прав. Я просто...» «Объясняешь принципы и демонстрируешь функции», — сказал Джесс. «Ты все знаешь. Все у тебя получится». Он продолжил улыбаться. Ему удалось разорвать себя на две части за последние пару дней. Одна поедала двойную порцию ужина и держала Джесса в руках, делала холодные расчеты, продумывая каждый аспект этого вечера и проводя подготовку. Эта половина выла от гнева и печали, но молча. Кажется, Джесс был на пороге к безумию. Вторая же его половина, та, что улыбалась, разговаривала и смеялась, притворяясь, что все хорошо. Она была лжецом. Хорошим лжецом. Может, самым лучшим из всех, каким Джессу приходилось когда-либо быть, чтобы обманывать каждого, даже себя самого. Единственным человеком, с которым он позволял себе быть настоящим, являлась Морган. И то, по секрету, во мраке. Магия, сожаление, страх и жажда не расставаться становились лишь сильнее при мысли о том, что все вот-вот должно было подойти к концу. Просто помни, что вокруг преступники и убийцы, которые не станут думать дважды, прежде чем убить нас и выкинуть наши тела в колодец. Не говори умными словами, сказал Дарио, вырвав Джесса из воспоминаний. Если Томас с Джессом выглядели вполне элегантно, то Дарио выглядел... Ну, как Дарио, только гиперболизированный. На нем было парчевое пальто которая тянулась до самых пяток. А под ним, как глен, Дарио предпочел нарядиться в темные штаны и рубашку, однако добавил еще черный парчевый жилет с сочетающимся черным узором, который одновременно наталкивал на мысли и о декадансе, и об утонченности. «Выглядит так хорошо, что хранить в этом можно», подумал Джесс и тут же задушил эту мысль, эту эмоцию. Ему необходимо было сохранять молчание в душе и пустоту. «Он не всерьез», — сказала Халила, с извинением улыбнувшись ему. «Не надо, не улыбайся мне. Из вас всех твою улыбку мне вынести сложнее всего». Халила сегодня выглядела особенно ярко. Красивый, роскошный шелк ее платья, красного как вино этим вечером, с сочетающимся хиджабом с золотой вышивкой, выглядели куда лучше, чем то, в чем она ходила последние шесть месяцев. Она выглядела счастливой. И он точно не желает оскорбить тебя или твоих родных, Джесс. Джесс почувствовал, как его губы растягиваются. По глазам Халилы Джесс понял, что ему удалось, что его пустые улыбки до сих пор выглядят убедительно. «Простите, а Дарио что-то сказал? Я не заметил», — сказал Джесс. Дарио усмехнулся, продемонстрировав свои зубы. Дружелюбно, но не слишком, в своей манере. В его глазах пылал некий дикий огонек, подавленная паника. И на жуткое мгновение Джесс испугался, что тот скажет что-нибудь, что всех расстроит. Он не мог забыть, как выглядел Дарио сегодня утром. Несмотря на все его разговоры о ходах в шахматах и стратегиях, хладнокровных расчетах и сложных решениях, когда Джесс расписал перед ним окончательный вариант их плана, тот вздрогнул. Сильно. Должен быть иной способ. Джесс убедил Дарио, что иного способа не было, и отчетливо увидел в тот момент страх на лице друга. Пришлось поверить, что Дарио достаточно силен, чтобы сделать то, что потребуется. Он был единственным, кому Джесс мог доверить подобное дело. Единственным, помимо другой, жизненно необходимой детали пазла. «Морган придет?» — спросила Халила. «Я ждала ее... Сейчас, я надеюсь...» Раздался голос Морган, и она появилась из-за двери. Выглядела она просто умопомрачительно. В длинном облегающем платье из бархата, цвета темного золота, и в черном бархатном жакете, который подчеркивал ее нежные изгибы. Волосы ее не спадали блестящими кудрями. И Джесс тут же вспомнил, каково это ощущать эти кудри в своих пальцах, ее губы на своих губах. Джесс не хотел вспоминать, но бывают моменты, яркие моменты, которые сияют даже во тьме. Улыбка Морган разбила сердце Джесса на миллионы осколков, и ему пришлось отвернуться, сделав вид, будто он поднимает книгу, которую специально перед этим задел и уронил со стола. Потому что реальный мир душил его, воруя кислород из легких. Джессу хотелось закричать. При виде той силы, которая наполняла глаза Морган, при виде ее смирения перед будущим, хотя она знала, что ее ждет. Вынести все это оказалось сложнее, чем думал Джесс. Морган знала, Дарио знал, Брендон и Анита знали, но на этом все. Все остальные, все-все, понесутся в ужасное будущее на дикой скорости, столкнувшись с невообразимыми последствиями. Джесс сглотнул и снова ощутил привкус дыма горящей Филадельфии на языке. Ему показалось, что стены вокруг него сжимаются. Перед глазами вновь появилась рухнувшая башня ратуши. «Спокойно», — сказала другая его часть, та, что обладала фасадом с улыбкой, гордой спиной и ложью. Все почти закончилось. Они стояли в огромном мрачном зале, стены которого украшали темные деревянные панели. Ждали остальных. Ждали Вульфа с Санти и Брендона с Калумом Брайтволом. Вульф и Санти прибыли вместе. Оба в парадных нарядах, как и приказал Калум. Вульф, всем на зло, пришел в профессорской мантии, натянутой поверх черного бархатного пиджака. И если не считать этого пиджака, выглядел он, в общем, как и всегда. Санти, как и Дарио, был в парчевом пиджаке. В его одежде сочетались темно-синие и черные цвета, которые выглядели достаточно неброско и лишь слегка подчеркивали серебряными пуговицами, которые поблескивали спереди и на манжетах. «Вы отлично выглядите, капитан», — сказала Гленн. «Мне приходилось носить парадную униформу. Это то же самое». Санти выглядел дерганным. Подумал Джесс, будто бы чуял приближающиеся неприятности. Джесс сделал незаметный шаг назад и остановился рядом с Морган, в углу. Если Санти искал признаки проблем, Джессу не хотелось, чтобы капитан заметил его пустое выражение лица, как не хотел, чтобы и глен обращала на него много внимания. Джесс мог вот-вот сорваться, и, может, это произойдет всего на секунду, «Но если кто-то из них его увидит...» «Джесс!» Он посмотрел на Морган, и она положила ладони ему на щеки, потянув к себе для поцелуя. От изумления все тревоги Джесса стихли на долгое, сладкое мгновение. А когда поцелуй подошел к концу, Морган осталась рядом, все еще касаясь его губами, чтобы прошептать «У нас все получится». Джесс кивнул и взял ее руки в свои. Сделал вдох, а потом выдох и снова отыскал внутреннее равновесие. На дальнем конце зала распахнулись широкие двойные двери, и вошел Брендон. Он тоже был в официальном наряде. Только его пиджак оказался темно-серого цвета, а под ним красовался синий шелковый жилет. Никакого галстука. Вместо него Брендон предпочел свободный шейный платок. Дамы и господа, произнес Брэндон, и его голос разнесся раскатистым эхом по огромному помещению, окутав книжные стеллажи и резные диванчики, стулья и стены. «Ужин подан. Прошу за мной». «Лживый гаденыш», — проворчал Джесс и протянул Морган руку. Она взяла Джесса под локоть, и ее легкое прикосновение, пусть и через пиджак, кажется, пронеслось покалыванием по его коже. «Я все слышал», — сказал ему Брэндон, когда они проходили мимо. «А мне не стыдно», — ответил Джесс. Они случайно соприкоснулись тыльными сторонами ладоней, и когда Джесс покосился на брата, то увидел, что лицо у того бледное, но спокойное. Брат справится. За праздничными столами в обеденном зале было не меньше сорока посадочных мест, И почти все они уже были заняты гостями Калума Брайтвелла, если не считать стульев, оставленных для Джесса и его друзей. Они-то не было. Она ждала на своем корабле. Когда Джесс всех завел в зал с Томасом и Глен, Дарио и Халилой, шагнувшими следом, мужчины и женщины за столами молча встали, поджидая. Как только друзья подошли к своим местам, а Брэндон устроился у правой руки Брайтвелла на дальнем конце в главе стола, Па Джесса произнес «Всем добро пожаловать» и занял свое место. Последовала волна шорохов и шуршаний, а затем все снова сели и начали подавать блюдо. Джесс оказался сидящим рядом с неряшливым пожилым мужчиной в таком поношенном костюме, какому давно не помешало бы найти замену. Джесс с трудом его вспомнил. Это был контрабандист по имени Аргент. Морган, расположившаяся за столом напротив Джесса, оказалась сидящей рядом с мужчиной помоложе, со шрамом. Его звали Патель, и он явно чувствовал себя очень комфортно в своем вечернем наряде. Ужин продолжался в настроении безупречной элегантности, блюдо за подаваемым блюдом. Но Джесс не мог заставить себя сделать больше, чем проглотить по кусочку то того, то другого. Он изо всех сил старался поддерживать светские беседы. У Морган получалось лучше. Все как раз наслаждались главным блюдом ужина — ягненком, хотя Патолю принесли вегетарианскую порцию, когда старикан, сидящий рядом с Джессом, громко заявил. «Поговаривают, вы находились в Филадельфии, когда она была уничтожена. Видимо, имеется в виду перед тем, как она была уничтожена. А? Не могли же вы быть там, когда сыпались бомбы, не так ли?» Скорее всего, предполагалось, что это приведет к очередной непринужденной беседе. Однако на той части стола, где располагались друзья Джесса, такая фраза произвела эффект не меньший, чем удар бомбы с греческим огнем. Все замерли, вилки и ножи застыли. Все уставились на Джесса, который тоже медленно отложил свои приборы и потянулся за бокалом с вином. Сделал щедрый глоток, но вкуса не почувствовал, а потом сказал «Мы были там». Всего три слова, сказанные достаточно мягко, и Джесс порадовался, что ему удалось не выдать никаких своих эмоций. Морган смотрела на него широко распахнутыми, полными тревоги глазами. Когда начали сыпаться бомбы, Джесс снова взял нож с вилкой и продолжил резать мясо. Отрезал кусочек, проживал и проглотил. И это оказалось ошибкой, потому что сладковатый вкус ядовитого дыма тут же вернулся к нему из воспоминаний, едва не заставив подавиться. Джесс снова потянулся за вином. «Что ж, юные дамы и господа, «Это и впрямь удивительно», — сказал старик слева от Джесса. «Какова же смекалка контрабандистов, да? Вышли через один из тоннелей своих кузенов, верно?» патель в отличие от остальных, заметил, как замерли и притихли друзья Джесса. Он наклонился вперед и сказал. «Вероятно, не в этот раз, мистер Аргент». «Никакие контрабандисты нам не помогали», — сказал Дарьо. Он тоже сжимал свой бокал с вином в руках, а в глазах у него плясали огоньки. «Мы сами себя спасли! Вместе!» Это было не совсем правда, ведь все же Брендон им помог, хотя Брендон сидел за 20 мест от них и ничего не слышал, а у Джесса не возникло желания вступаться за брата. «Вы были пленниками у поджигателей?» спросил Патель, на удивление очень вежливо. Джесс всем сердцем пожалел, что на этом тема данной беседы не иссякла. Все пожалели. Однако Халила все же в ответ кивнула не менее вежливо. «Какое-то время», — сказала она. «И пускай мы не разделяем их взглядов, разрушение было...» Халила, с которой никогда прежде такого не происходило, внезапно не смогла подобрать нужных слов. Она покосилась на Джесса, однако ему сказать было нечего. Даже Дарио остался молчать. Тогда очень тихо подала голос Морган. Это было негуманно. И никому из нас не хочется вспоминать произошедшее. Простите. Нам повезло остаться в живых. И мы это знаем. Патель сказал. Разумеется. Прошу прощения. Когда аргент раскрыл было рот, чтобы спросить что-то еще, Патель покачал головой так резко, что старик тоже умолк, и следующим комментарием уже были слова о том, какая холодная погода в северных землях, с чем все и согласились. После ужина пришло время представления. Они сами, разумеется, и являлись частью представления. Аргент оказался прав насчет погоды, даже укутавшись в плаще у двери, когда они пересекали двор по пути до каретного сарая в котором ныне располагалась мастерская, то ощутили на себе, какой недружелюбной может бывать Англия. Сегодня были ледяной дождь и холодный туман, и все поспешили поскорее добраться до тепла мастерской. Томас там немного прибрался, но все равно даже теперь там было едва ли достаточно места для каждого, кто втиснулся сюда в попытках укрыться от холода. Однако, в отличие от ситуации в Филадельфии, Сегодня не ожидалось никаких последующих поломок и разрушений. Томас поднялся на маленький, самодельный пьедестал и неловко замер там, рядом с печатным станком. Прочистил горло, открыл было рот, а потом закрыл, так ничего и не произнеся. Подал знак Джессу, который вздохнул и поднялся, чтобы встать рядом. «Ты говори!» — яростно прошептал Томас. «Нет!» шепнул в ответ Джесс и занял у станка место, с которого полагалось управлять машиной. Теперь там был не просто незамысловатый рычаг. Там была целая панель с рычажками и переключателями. И Томас покосился в ответ на Джесса с обидой и болью. А потом, сделав глубокий вдох, немец начал говорить. Начал он немного неуверенно, однако очень и очень скоро, как Джесс и думал, Томас уже гордо описывал все детали своего изобретения и явно чувствовал себя очень уютно. Он говорил о плотности чернил, давлении в клапанах и силе натяжения. Собравшиеся выглядели заинтригованными, однако все еще не были впечатлены. И когда рассказ Томаса завершился, Джесс нажал на первый переключатель. Единственным событием, произошедшим после нажатия первой кнопки, было шипение большого медного котелка, когда тот начал наращивать давление. Это оказалось совсем не впечатляюще. «И это все?» поинтересовался старый добрый аргент и нарочито посмотрел на свои наручные часы. «Я приехал в эту глубинку не для того, чтобы полюбоваться чайником-переростком и послушать размытые обещания». Шипение котелка достигло пика, Обратившись в высокочастотный писк, и Джесс нажал новую кнопку. Машина пришла в движение. Ролик размазал чернила по буквам, вырезанным на металлической панели. Наблюдатели затихли и вытянули шею вперед, чтобы посмотреть. «Шаг первый», — сказал Томас. «Нанесение чернил на панель выполнено». Он кивнул, и Джесс нажал следующий рычажок который установил толстенный рулон бумаги на предназначенное ему место и раскатал над панелью, но недостаточно близко, чтобы соприкоснуться с ней. А теперь бумага. Как вы заметили, она в рулоне, не в листах. Это для скорости. Томас посмотрел на Джесса, который в ответ кивнул. А теперь сама печать. Джесс одновременно нажал на последние два переключателя, и бумага опустилась вниз, а затем снова поднялась. Отмоталась и была отрезана в нужных пропорциях острым лезвием. Отрезанный лист опустился на поднос, и в этот момент в работе уже была следующая страница. Чернила нанесены, и процесс повторился. «Мы можем печатать копии страницы на скорости почти что в сотню единиц в минуту, если установим мощность побольше», — сказал Томас, заглушая своим голосом монотонное жужжание механизма. И, как вы сами видите, мы печатаем две страницы разом, первую и последнюю в переплёте. Томас поднял первую готовую страницу с подноса, на котором та сохла, и в ярком свете, окутывающем мастерскую, Джесс вдруг почувствовал странный воодушевляющий холодок, пробежавший по его телу. Там, в наборе букв на бумаге, были две полные страницы текста на греческом, которые никто прежде до них больше не видел. Сколько же всего могло сегодня пойти не так? Но это? Тут все было так. И все было важно. Томас поднял страницу, демонстрируя собравшимся гостям. «Это первая и последняя страница Гермократа Платона», — сказал Томас. «Документ был скрыт по приказу библиотеки после смерти автора». «Осторожно». Чернилам необходимо время, чтобы досохнуть. Это одна из книг, которую мы спасли из черных архивов. В этот момент все начали перешептываться, а потом все громче и громче. Томас снова повысил голос, чтобы его было слышно. Это слова, которые мало кто из ныне живущих читал. Это слова, которые скрывала от нас библиотека. Это и многое другое. Однако с нашей машиной у них больше не будет подобной власти. Примечание. Гермократ. Один из утерянных трактатов, гипотетически принадлежащий авторству Платона. Конец примечания. Один из гостей сделал шаг вперед. Высокая женщина, которая выглядела сурово в своем длинном черном наряде. Джесс отдаленно ее узнавал по воспоминаниям из детства. Французская беженка которая построила свой бизнес на контрабанде оригинальных книг с Сардинии. «Если никто из нас прежде этого не читал, вы могли выдумать написанное, разве нет?» спросила она. «Мы не слепые глупцы. Мы видели ложные чудеса техники и прежде, которые обещали обратить свинец в золото, а стекло в сталь». Джесс потянулся к кожаной сумке, лежавшей на столе рядом с ним. Открыл ее и вытащил небольшой свиток. Затем протянул его женщине. «Оригинал здесь», — сказал Джесс. «Можете сверить текст сами». Теперь все начали практически кричать, заглушая шум печатающего станка, который продолжал создавать страницу за страницей, складывая их на подставку для высыхания. От сгущающегося запаха горячего металла и чернил некоторые гости начали зажимать носы, Однако никто не уходил. Все, наоборот, столпились поближе, точно каждый возомнил себя экспертом, чтобы сравнить оригинал с копией. «Слово в слово!» — воскликнул один мужчина. «И вы можете напечатать остальное? Страницу за страницей?» «Да, мы можем напечатать что угодно. У нас уже есть заготовки для букв и символов на семи языках, и мы сделаем больше». Остается лишь просто составить текст из нужных букв и символов. Точно пазл», — сказал Томас. «Это непросто», — тихонько заметил Джесс, но так, чтобы его никто, кроме самого Томаса, не услышал. «Нет смысла их расстраивать объяснением подробностей», — шепнул в ответ Томас, а потом снова почти что закричал. «А теперь мы выключим печатный станок, и вы сможете изучить его самостоятельно!» Джесс отключил машину, нажав все кнопки и рычаги в обратной последовательности, и с последним шипящим вздохом станок снова затих. Сейчас для каждого из гостей Калума Брайтвелла было уже предостаточно сохнущих копий страницы, чтобы все могли взять себе по сувениру домой. А потом на импровизированную сцену поднялся сам Калум, и Томас вежливо отошел назад. Джесс остался на своем месте. Не потому, что ему хотелось там стоять, а потому, что отец преградил ему путь. «Перед вами самое начало», — сказал отец Джесса. «Да, это процесс громкий, шумный и не лишенный запаха. Да, потребуется вложить немало времени, чернил, бумаги, переплетов и навыков. Но теперь вы сможете печатать книги, любые книги, продавать копии всего, что вздумается». «Великая библиотека не контролирует этот аппарат. Этот аппарат делает всевидящее око гора слепым». Он посмотрел на печатный станок с неким, как показалось Джессу, почтением. «Это свобода». Толпа внезапно разразилась перекрикивающими один другой вопросами и возражениями, и каждый требовал к себе внимания. Некоторые из гостей подошли поближе, пытаясь выведать у Томаса подробности. И тот тут же с удовольствием начал все рассказывать и разъяснять. Некоторые же, наоборот, держались подальше, споря о чем-то друг с другом. Один человек вышел вперед и спросил. «Свобода, говоришь? Свобода для чего? Для уничтожения нашего собственного бизнеса? Для того, чтобы накликать на себя беду? Чтобы нас всех убили?» Мужчина выговаривал каждое свое слово так четко, что, казалось, его речь можно напечатать острыми буквами в чернилах. «Вы уничтожите нашу семью этой мерзостью! И что, по-вашему, будет делать библиотека? Нас всех убьют просто за то, что мы все это видели!» «Временные потери и риск во имя огромной долговечной прибыли, Кормак!» С этой машины мы станем нашей собственной библиотекой. Будем продавать бесчисленное число копий любой книги для любого, кто жаждет таковую получить. Огонек в глазах Калума Брайтвелла наталкивал как на мысли о надежде, так и о жадности. Только подумай обо всех возможностях. Рукодельные переплеты, проштампованные названием их творца или владельца. Позолоченные буквы. Массовая продукция запрещенной классики. Нет ничего, чего бы люди жаждали больше. Даже поджигатели заплатят хорошую цену за то, чтобы завладеть такими книгами и чертежами машины, которые теперь у нас есть. «Я все равно настаиваю на том, что это серьезный шаг», сказал Кормак, хотя теперь не возражал так яро. «На самом-то деле...» Все те, кто перешептывался в углу, похоже, обсуждали теперь возможности, а не последствия. И сколько требуется времени, чтобы построить одну такую штуковину? Нам понадобится специалист артефекса, чтобы такое построить. А все они давали клятву библиотеке. «Это несложно», — сказал Томас. «Мы можем вам показать. И существует множество обученных в библиотеке механиков, которые смогут с легкостью построить, управлять и чинить такие машины. «Но вот чернила и бумага...» Начал рассуждать вслух пожилой мужчина, опирающийся на трость. «Их, кажется, придется раздобыть в больших количествах. Это может навлечь подозрения». «Не навлечет, если купить компанию, которая их производит», — сказал Калум. И я уже заполучил таковую здесь, в Англии. Нам будут поставлять все, что нужно, по нашим требованиям. Мой сын Джесс будет руководить печатным бизнесом, а я продолжу заниматься редкими книгами». Он покосился на Джесса и впервые улыбнулся ему. Улыбнулся по-настоящему теплой улыбкой. Зная то, что Джесс знал, ему вдруг стало не по себе. У него будто голова закружилась, окатив волной помутнения. Ему не удалось улыбнуться в ответ. «И мой сын, который также участвовал в процессе строительства этого печатного станка, ответит на все ваши вопросы относительно работы машины. Вместе с изобретателем Томасом Шрайбером, разумеется. Заслуга в создании этого двигателя перемен принадлежит им». «Нет!» сказал Джесс и вскинул руки. Нет. Он встретил взгляд Томаса, и тот, как Джесса ожидал, кивнул. Не нам. Вы должны понять, эта машина существовала сотни лет. Ее изобретали профессор за профессором, которые погибли за свое изобретение. Мы не первые. Мы лишь те, кто выжил, чтобы рассказать все вам, чтобы показать, каким может стать мир. Если хотите кого-то поблагодарить, благодарите профессора Гутенберга, которого казнили за его идеи, и профессора Кристофера Вульфа, который пережил в тюрьме ужасные мучения от рук самого Архивариуса. Сегодня, как никогда, Вульф заслуживал признания. Джесс увидел, как Санти с Вульфом повернулись, увидел лицо Вульфа, не выражающее ровным счетом ничего в первый миг, а потом целый вихрь эмоций, Который Джесс не смог толком прочесть. Может, и не хотел. Люди молча повернулись к Вульфу, и поначалу никто, кажется, не мог сообразить, что делать. А потом кто-то начал аплодировать в полном одиночестве. Его решения быстро подхватили другие, а потом волна аплодисментов переросла в настоящий рев. Джесс наблюдал, как Вульф Беззвучно, легонько кланяется, принимая аплодисменты. Санти стиснул плечо Вульфа. И все их друзья теперь улыбались, аплодировали. Все, кроме... Глен. Глен наблюдала за Джессом, причем наблюдала так внимательно, что ему стало тошно. Джесс отвернулся, отвлекая себя беседой с властным пожилым мужчиной, который... Желал изучить поближе заготовки для печати букв, но чувствовал, что Глен продолжает за ним следить. Джесс понимал, что его обманчивое спокойствие не может обмануть Глен, или, по крайней мере, может обмануть ненадолго. Пав внезапно появился у Джесса за плечом, похлопал по спине и прошептал. Отличная работа, сын. «Хотя я бы не стал привлекать внимание к чертовым профессорам». А потом он исчез, сойдя с импровизированной сцены. Когда Джесс тоже сошел вниз, путь ему преградил Брэндон. В первую секунду они просто уставились друг на друга, а потом брат заключил Джесса в быстрые, но крепкие объятия. «Теперь мне ни за что не добраться до твоего уровня», — сказал Брэндон. Ты всегда на несколько секунд и шагов впереди. Зачем тебе вздумалось сделать все еще сложнее, чем уже было? Замолчи, малявка. Шепнул в ответ Джесс, и маленький разбитый осколок внутри него, будто слегка зажил. Неровно, быть может. Может, оставив острые края. Но все равно Джессу стало чуточку легче. «У тебя свой забег. Всегда так было». Он оттолкнул брата но это не значит что я не могу опять тебя побить если потребуется верно а теперь мне придется притворяться тобой и рассказывать людям полную ерунду о том как работает эта штуковина встретимся через 10 минут и брендон исчез в толпе когда джесс повернулся, то обнаружил что рядом с ним стоит морган вокруг царели шумы гам и все внезапно оказалось каким-то слишком громким и слишком жарким. Джесс схватил Морган за руку, потащив за собой сквозь толпу, кивая тем, кто желал его поздравить, быстро отвечая на вопросы о мощности и возможностях машины. А потом они наконец-то выбрались на окутанную холодом и туманом улицу. Дождь закончился, но капли... Сверкали словно бриллианты на ветках старых деревьев во внутреннем дворе. Над ними нависали тяжелые башни замка, камень и сталь. Звезд не было видно. Просачивался лишь бледный, затянутый дымкой облаков свет луны. Этого все же было Джессу достаточно, чтобы разглядеть Морган даже в тени старого каретного сарая. Достаточно, чтобы поцеловать ее. Ее знакомый цветочный аромат завладел всеми чувствами Джесса, затмив все мысли, помимо ощущения ее кожи и вкуса ее губ. Поцелуй вышел длинным и сладким, и когда они, наконец, отпрянули друг от друга, Морган крепко обняла Джесса. «Знаю», Знаю" – прошептала она. «Знаю». «У меня не получится», – сказал он. Ему хотелось кричать. Хотелось схватить Морган и увезти куда-нибудь, куда угодно, чтобы спрятаться вместе с ней и притвориться, будто ничего не происходит и никогда не произойдет. Джесс задумался, а посещают ли подобные мысли и ее? Скорее всего, нет. Она не была такой трусливой, как Джесс. Я ошибался. Не смогу просто смотреть на происходящее с ними. С тобой, Морган. Она взяла его за галстук и притянула его ближе к себе. Джесс внезапно задумался, а точно ли они одни, и получится ли у них найти темный уголок побезлюднее? А потом Морган охнув отстранилась от его губ. Ее собственные губы так и остались распахнутыми и влажными, а на глазах блеснули слезы. Джессу не хотелось заставлять ее плакать никогда. «Не я сейчас в опасности», — сказала Морган. «Но Вульф...» «Он всегда выживает», — сказал Джесс. «Мы это знаем. Я больше переживаю о том, что могут сделать капитан с Томасом, когда поймут, что на самом деле происходит. Сделай все, что возможно, чтобы их защитить. Пожалуйста». Морган кивнула и сказала в ответ. «Мне нужно возвращаться» и убедись, что Дарью сделает то, что от него требуется, когда придет время», — сказал Джесс. «Пусть все выглядит красиво». Он услышал звон колоколов вдалеке, на часовой башне, и вытащил карманные часы, чтобы свериться со временем. Джессу пора было идти, но отчего-то он не мог отпустить руку Морган, будто бы знал, что, вероятно, он держит ее в последний раз. Некоторые из гостей отца начали выходить из каретного сарая наружу. Они все еще разговаривали, спорили, и каждый теперь сжимал по одной из напечатанных страничек. Некоторые спрятали страницы в футляры, точно свитки. Некоторые осторожно сложили пополам, чтобы прочесть попозже. Однако все держали эти страницы как нечто сакральное и очень-очень ценное. Как обычно, Калум Брайтвелл добьется желаемого и заработает на этом. Джесс увидел, как Калум тоже целенаправленно направляется к одному определенному месту. Увидел, как стражники Брайтвеллов меняют точки своих постов. Двигаются согласно плану. «Иди», — сказал Джесс, и поднес руку Морган к своим губам. Поцеловал тыльную сторону ее ладони и увидел, как ее губы распахнулись. Морган что-то сказала. Однако слова ее утонули в суматохе, окружившей их толпы, пока стражники расходились по своим местам. А потом Морган развернулась и исчезла, зашагав сквозь толпу, чтобы встать рядом с Санте. Джессу вдруг стало холодно и одиноко. Теперь он был отдельно от всех них. Последняя ниточка оборвалась, последнее звено цепи разбилось. Некоторые из гостей Па уже подзывали свои кареты. Один из доверенных лиц отца собирал оплату, тайком, разумеется, у стола с позолотой, установленного рядом с выходом. Даже громилы сегодня были в роскошных нарядах, хотя большинство из них выглядели в них несуразно. Томас подскочил к Джессу и моментально обнял. «Слава Богу, мне не придется снова читать лекции», — сказал Томас. Он понизил голос до грубого шепота и добавил «Куда ты идешь?» «Отлить!» — сказал Джесс и оттолкнул друга. «И не надейся, гора ходячая, тебе придется читать лекции по всей Европе уже очень скоро, как только печатный станок станет популярным». «Ох, какой ты занудный!» — сказал Томас. «Пошли назад». «Дарио обещал спереть одну бутылочку из коллекции дорогущих вин твоего отца». «Вернусь», — сказал Джесс. Томас начал было разворачиваться, и Джесс машинально вытянул руку. Томас нахмурился. «Поздравляю. Ты сделал невозможное, знаешь ли. Заставил Каллума Брайтвелла во что-то поверить». «Я заставил твоего отца поверить в деньги», — многозначительно сказал Томас. Однако все равно пожал протянутую руку Джесса. И не отпустил. «Ты плохо выглядишь, Джесс. Что-то не так?» «Просто устал», — сказал Джесс и улыбнулся. «Иди уже. Скоро увидимся». «Ну, хорошо». Он наблюдал, как Томас шагает прочь, и ему пришлось закрыть глаза и сделать глубокий вдох, чтобы совладать с болью. Джесс должен был найти Брэндона. Он улизнул от последних расспросов со звеняющейся улыбкой и поспешил вверх по ступенькам, в зал замка. Пересек огромное пространство внутри широкими шагами, дыша отрывисто, а сердце в груди стучало, точно он только что пробежал марафон. Он почти что добрался до лестницы, когда чья-то рука, точно железный пруд, обвелась вокруг его горла и жестко дернула назад. Джесс почувствовал острый укол ножа под подбородком. «Стой смирно!» сказала Глен, И расскажи мне, какого черта ты планируешь творить. Отпусти меня! И не рассчитывай на это, Джесс. Ты весь день сам не свой. Я видела, как ты смотрел на Вульфа. Ты выглядел так, будто говорил посмертную речь у его могилы. Так что сейчас расскажешь мне, почему. Отпусти меня! Если мне придется вырезать тебе новую улыбку, Брайтвол, то я что-то ее ударило. Тяжело. Джесс почувствовал, как от удара она подалась вперед, и его толкнуло в твердый камень-перил лестницы. Джесс извернулся и схватил Глен, когда она повернулась к нападавшему, дернув и развернув ее обратно лицом к себе. Нельзя было позволять ей видеть того, кто только что ее ударил, так что Джесс двинулся даже быстрее, чем ожидал от себя и с куда большей силой, чем ожидал. С Глен нельзя было мешкать. Джесс ударил ее точно в челюсть и почувствовал, как кость в его руке хрустнула, разливаясь по нервам яркой болью. Голова Глен резко повернулась на бок, а сама она повалилась вниз. Джесс опустил ее на пол и проверил пульс. Тот был на месте, медленным и уверенным. Глен была без сознания, но долго в таком состоянии она точно не останется. «Боже, она мертва?» – спросил Дарио. Сжимая в руках мертвой хваткой мраморный бюст, он стоял рядом, побледнев так сильно, что Джесс даже и припомнить не мог его таким никогда прежде. Голос Дарио дрожал, да и сам он дрожал. «Что ты здесь делаешь? Ты должен быть снаружи, с Морган!» «Я увидел, что она пошла за тобой. Надо было...» «Иди!» Джесс выхватил у него из рук бюст. Дарио развернулся и побежал к выходу из замка. Гленн уже начала приходить в себя, едва заметно подрагивая, вертя зрачками за закрытыми веками. Джесс оставил бюст, швырнул нож Глен подальше в тень и поспешил на встречу с братом. Он нашел Брендона поджидающим его в часовне, точно где они и договорились встретиться. Умиротворенная атмосфера часовни и ее древность казались удушающими, и когда Джесс остановился, то увидел сочувствие на лице брата. «Выглядишь так хреново, каким я тебя и не видел никогда», — сказал Брендон. «Ты все еще вправе передумать». «Нет, я знаю, что делаю». «Мне будет легче, ты это знаешь». «Заткнись, малявка». «Назовешь меня так еще раз?» И я тебе по голове врежу и спрячу тебя в углу. Ты уже думал об этом. Ну, разумеется, думал. Брендон одарил его неуверенной, кривой улыбкой, когда начал развязывать свой шейный платок. я все еще могу так поступить, если ты не поторопишься. Брендон снял свой серый пиджак с платком и протянул их Джессу. Джесс же отдал ему свой галстук и черный пиджак. И оба они молча оделись брендон откинул назад волосы. «Шрам», — напомнил ему Джесс. «Его уже нет. Твоя девушка об этом позаботилась. Я буду по нему немножко скучать. Главное, убедись, что твой друг врежет тебе куда нужно, чтобы у тебя шрам остался». Брендон сделал глубокий вдох и выпрямил спину. «Вот, я похож на грустную книжную задницу. А я похож на готового резать глотки вора». «Сойдет» сказал брендон и вытянул руку инбока люпо братец крипи люпо ответил джесс он проигнорировал протянутую ему руку и обнял брата быстро и крепко прежде чем развернуться на пятках и выйти из часовни сейчас он должен быть начеку сконцентрированным уверенным я брендон брайтвелл сверкающий наследник этого замка и целого состояния, и я шагаю так, будто точно в этом уверен». Он зашагал размашисте, легкой покачивающейся походкой, как ходил его брат, и в этот момент засунул руки в карманы своего пиджака. Скрепки, которые Брендон раздобыл упа, были на месте. Три штуки. Две в правом кармане и одна в левом. На ощупь они казались холодными и неподвижными глен поднималась по лестнице когда он спускался джесс одарил ее дикой улыбкой брендона и она его проигнорировала устремив глаза наверх взгляд у глен был слегка расфокусированным и она сжимала перила лестницы так что костяшки ее пальцев побелели где твой брат спросила она я не его охранник сказал он думаю он только что вышел а что она развернулась и побежала вниз по лестнице. Споткнулась и чуть было не упала. И Джесс увидел у нее сзади на голове кровь, которая запачкала волосы. Джесс остановил себя, не позволив броситься за ней следом. Продолжил неспешно шагать, расслабляясь, успокаивая пульс, усмиряя мысли. Гости покинули внутренний двор. Стражники Брайтвеллов вежливо всех выпроводили. И когда Джесс... Нет. «Брэндон, я Брэндон», вышел из-за дверей замка, цепи подъемного моста звенели, захлопнув единственный выход отсюда с громким, финальным ударом. Калум брайтволл прищурился на него и спросил. «Где он?» «Наверху, в часовне», — сказал Джесс. Он смотрел в сторону, чтобы отсутствующий шрам, легко отличающий его от брата, не попался на глаза. «А другая вышла?» «Уэльская девка да Калум кивнул в бок и когда джесс повернулся в том направлении то увидел глен лицом вниз с тремя охранниками склонившимися над ней и цепляющими цепи ей на шею запястья и щиколотки она снова была без сознания джесс вспомнил кровь у нее в волосах и с отчаянием понадеялся что ее не сильно ударили хочешь мой совет «Отошли ее прочь вместе с Анитой», — сказал Джесс. Он сказал это легко, почти что повседневно. «Судя по словам соскользнувшим с языка Джесса, на ее имени можно немного подзаработать, да и нам придется скоро разбираться с Уэльским королем. Плохо будет убивать его людей, если в этом нет необходимости». Отец хмыкнул, однако ничем не выдал, последует ли он этому совету или нет. Джесс не мог настаивать иначе все бы лишь усугубил. «Сантьяго, Вульф, Саиф, Санти и Холт вместе», — сказал Калум. «Сантьяго подкупил Грейнджера, чтобы тот притащил им бутылку моего лучшего вина. Когда Грейнджер придет с ней, то разберется с Сантьяго и Саиф. Полагаю, в этом не будет трудностей. А вот остальные трое меня беспокоят. Вульф и Холт нужны нам живыми и невредимыми». «Уверен, что справишься с этим сам?» «Да?» — сказал Джесс. «Думаю, да. Они мне вполне доверяют». «Жаль, что ты не можешь притвориться братом. Тогда бы мы со всеми разделались со скоростью молнии». Джесс выдавил из себя смешок и пошел прочь, потому что если бы он этого не сделал, то точно бы выдернул пистолет из-за пояса отца и обрек бы себя на муки в аду за убийство. Он продолжил шагать мимо лежащей без сознания Гленн и подошел к освещенному каретному сараю. И внезапно его резко осенила одна мысль. «Дарио облажается, забудет, куда меня надо ударить, и все полетит к чертям. А если Грейнджер увидит меня без шрама...» Джесс замер и поднял валявшийся в кучу у входа острый камешек, а потом, не задумываясь, полоснул себя точно там, где должен был быть шрам у брата. Брызнула кровь, и боль ослепила. Джесс заставил себя сделать вдох, затем еще один и еще один, а потом нашел в кармане брата платок и прижал к ране. Не пряча ее, разумеется. В этом и заключался план. Бросив камешек обратно, Джесс вошел в мастерскую. Томаса внутри не было видно. Джесс задумался, куда тот делся, и вдруг осознал, что отец о нем не упомянул. Его как-то увели прочь. Это, наверное, было разумно. Запирать Томаса в тесном помещении было опасно, если вообще возможно. Джесс постарался не думать об этом и вошел так, как сделал бы это Брэндон, будто бы ему было плевать на все в мире, помимо окровавленной раны на голове. Халила подскочила на ноги в тот же миг и поспешила к нему. Брендон! воскликнула она. «Что случилось?» «Ничего», — ответил он и прошел мимо, оттолкнув ее. «Семейные разборки, со мной все в порядке». Сейчас защититься от нее можно было лишь грубостью, хотя Джессе очень хотелось посмотреть на Халилу и извиниться попросить прощения. Теперь к ним подходил Дарио, который сначала уставился на Джесса в ужасе, а потом посмотрел на него с каким-то облегчением. «Дай угадаю», — сказал он, превращаясь снова в того Дарио, которого Джесс всегда знал и которого презирал. «Слишком сильно толкнул своего братца. Он умеет кусаться». «Да уж, не рассказывай», — сказал Джесс. Я изначально от него шрамы получил в курсе и позволил ему врезать мне в то же самое место. Грейнджер сейчас придет с вашим вином. Вот-вот уже. Расслабься, от жажды не умрешь». Дарио отлично все понял и повлек Халилу за собой, прочь с дороги Джесса. Когда она была пошла за Джессом, Дарио протянул ей руку и сказал, «Нет, погоди, цветочек, я хочу тебе кое-что сказать». Джесс почти, почти засомневался. «Если у Дарио сейчас сдадут нервы...» Однако потом он услышал, как Дарио продолжает громким шепотом. «Я тебя люблю. Всегда тебя любил. И всегда буду любить. И я совсем не подходящий для тебя мужчина, я знаю это. Но я должен спросить. Ты окажешь мне честь и выйдешь за меня. Если ты этого не хочешь, Халила, скажи, и я оставлю тебя в покое. Тишина. Джесс рискнул и обернулся, увидев, что они целуются. Дарио отстранился от поцелуя, выдохнув, и обнял Халилу. Наполненным душераздирающим счастьем голосом, Халила сказала, «Я согласна выйти за тебя, и только посмей меня бросить, Дарио Сантьяго». Дарио прижал Халилу к себе, и уставился на Джесса взглядом, полным жуткой радости. «Я должен был», — говорил его взгляд, — «должен был знать». И, быть может, он поступил верно. Может, у них не будет другого шанса побыть счастливыми. Джесс находился в пяти шагах от Морган, Вульфа и Санти. Затем в трех шагах. А потом он остановился и сумел подмигнуть своим неокровавленным глазом Морган. «Ничего смертельного», — заверил ее он. «Хотя тебя это не интересует, я полагаю». Морган ничего не ответила, однако сделала шаг вперед и убрала его руку с платком от открытой раны. До того, как Джесс успел сделать вдох, она провела пальцами по рассеченной коже, и Джесс почувствовал горячее покалывание ее сил, пронесшихся по нему увидел золотые и черные звезды и моргнул, отгоняя их. Когда он дотронулся до прежде раненого места снова, то понял, что рана затянулась, излечилась. «Останется шрам», — сказала Морган. «Но опять же, у тебя все равно он уже был. Где Джесс?» Ее голос звучал спокойно, а глаза горели. «Не смотри на меня так». «Не смотри, будто я по-прежнему Джесс». Однако она и не смотрела, понял он. Она просто боялась, и Джесс увидел, как ее взгляд перемещается на что-то за его спиной. «О, вот и вино!» — сказал Дарио. Сказал слишком уж громко и отпустил Халилу, когда повернулся к Грейнджеру, который вскинул руку с бутылкой. Джесс выронил окровавленный носовой платок на пол и в самый последний момент покосился в угол, где лежала Фрауке. Она лежала абсолютно неподвижно, ни единого признака жизни. Задача Морган заключалась в том, чтобы отключить автоматизированных тварей. И она, слава богу, не забыла, потому что в следующую секунду все стало внезапно и ужасно реальным. Все фигуры игры задвигались, и адреналин замедлил время до точного, тикающего скольжения. Джесс сделал шаг вперед, сунул одну руку в карман. Вытащил оттуда библиотечную телепортационную скрепку, одну из тех, которые отец доверил Брендону. Услышал первый испуганный вдох за спиной, когда бутылка вина упала и разбилась в тот момент, когда Грейнджер схватил Дарио сзади. Ещё двое стражников ворвались внутрь. Джесс услышал суматоху, но не стал смотреть, потому что в этот момент смотрел на Вульфа. Мужчина смотрел мимо Джесса, на Дарию и Халилу, осознав, что им грозит опасность. О том, что опасность грозит и ему, он не понял. Пока что. А потом взгляд Вульфа прошелся по Джессу, и темные глаза профессора округлились, и тогда Джесс увидел тот самый миг, когда Вульф понял, что вот-вот произойдет. Вульф был быстрым и сильным, и Джесс понимал, что ему придется действовать быстрее, быть сильнее и вести себя совершенно безжалостно. Он бросился вперед и ударил профессора спиной в стену. Учуял, что что-то горит, подумал, что ему опять мерещится пепелище Филадельфии, однако запах исходил от обгорелого пятна на стене, а рука вульфа как раз оказалась у разлома и он собирался оттолкнуться его руки сжимались в кулаки для удара и он уже пытался вывернуться и высвободиться джесс выдержал удар который вульф нанес ему по голове это заставило джесса пошатнуться, однако он не позволил себе остановиться он больно ударил профессора правой рукой по горлу и снова прижал к стене левой же рукой Джесс прицепил телепортационную скрепку к вороту Вульфа, и в самое последнее мгновение, когда их глаза встретились, он увидел в глазах мужчины гробовое отчаяние, а также что-то еще. Смирение. Вульф в этот самый момент смирился с тем, что конец настал. Простите, — хотел сказать Джесс, но брендон не сказал бы. Брендон бы ни о чем не сожалел. К ним нёсся Санти. Джесс чувствовал это, точно жар за миг до вспышки огня, и понимал, что у него больше нет времени. Всего две секунды прошло с тех пор, как он бросился в атаку, однако это все, что у него могло быть. Джесс нажал на телепортационную скрепку и почувствовал, как его покинула часть энергии, перекочевавшая в скрепку. Вульф открыл рот и вскрикнул от отчаяния и боли когда алхимические энергии, содержащиеся в скрепке, вцепились в него и вырвали из мира, утащив в другое место на другом конце Земли. В Александрию. Послышался новый крик, прямо рядом с Джессом, до да такой громкий, что оглушил его. Однако это был не крик боли. Это был вопль гнева, чистого, неподдельного гнева. И Джесс нырнул в сторону, уворачиваясь с пути, в тот самый миг, когда Санти к нему потянулся. Вульфа не было, его больше не было. И Санти был готов оторвать Джессу за это голову. Джессу вернулся и перекатился по столу на козлах. И в этот момент увидел калейдоскоп вихре борьбы. Дарио оказался на полу. Он кричал «Проклятие!» на испанском, пока на нем смыкались оковы. Халила Саиф... Вооружилась железным прутом, который вытащила из кузнечной печи рядом, размахивая им и уворачиваясь от охранников, которые ее обступали. Она сделала выпад и пырнула одного в сердце, но прут угодил мужчине в ребра, а когда он упал, то Халила оказалась безоружна. Она что-то закричала на арабском и все равно бросилась на своих противников в прекрасном, непокорном и грациозном вихре шелка и силы. Ей некуда было бежать, однако она не сдавалась, и Джесс восхищался ею за это. Джесс скатился со стола, опустился на ноги и схватил Морган за горло. Он попятился в угол, используя ее в качестве щита от Санти. Санти, отличного от того, которого он когда-либо видел прежде. Дикого тигра, который замедлил свою прыть лишь в последнее мгновение когда осознал, что ему придется пройти через Морган, чтобы достать своего врага. «Инбока Алюпа, прошептал Джесс Морган на ухо и прижал к ее уху губы всего на миг. А потом прицепил вторую скрепку на ворот ее платья и тоже активировал. У нее не было времени ответить Джессу, если она вообще собиралась это сделать. «Убей волка, Морган. Убей его. Ради меня». Когда ее тело растворилось в болезненном вихре, Джесс напрягся и со всей силы кинулся вперед. Он ударил капитана обеими ногами в грудь, отчего тот полетел назад, прямо в руки двух охранников. И до того, как Санти успел вырваться, его швырнули на стол, заковав в цепи. Джесс стоял тяжело дыша, давясь мыслью о том, что натворил. Халила все еще была на свободе. Она уже убила двоих мужчин. Но пока Джесс наблюдал за ней, он увидел, как один громила, скользнул ей за спину и поймал, а потом зажал. С ней тоже разделались. Дарио умолял ее сдаться, перестать сражаться. Он почти что рыдал. Где Томас? Джессу казалось, что его вот-вот вырвет. Ему внезапно хотелось разрыдаться и закричать но он не мог позволить себе ничего из этого. Потому что теперь в мастерскую вошел его отец, быстро и эффективно огляделся, пересчитав потери и победы. Его взгляд остановился на Джессе, нет, на Брендоне. Увидел кровь у него на лице. Однако Джесс знал, что отец ничего об этом не скажет. Так и вышло. Тот спросил. Отправил их? «Отослал», — сказал Джесс. Ответил коротко, потому что боялся, что иначе может сказать лишнего. «Где Томас?» В этот самый момент стена за спиной Джесса, треснувшая стена, внезапно развалилась на части, и Джесс повалился назад, оказавшись в хватке двух огромных цепких рук, которые сомкнулись вокруг его горла и больно поволокли по обломкам стены. «Томас!» «О, Боже, это был Томас!» Его друг был весь в крови, но по-прежнему на ногах. Вокруг него оказались четверо стражников, однако Томас раскидал их, как малых детишек, сфокусировав все свое внимание на Брайтвале-младшем, которого он держал. Которого он дернул, подняв в воздух, и, замерев, позволил ногам своего врага болтаться в воздухе, а глотке задыхаться. Джесс вспоминал Уиллингера Ребека в Филадельфии, вспомнил, как Томас отмахнулся от своего жестокого поступка, если бы я не сыграл роль немецкого берсеркера. Однако на этот раз Томас не играл. В его больших голубых глазах не было ничего, кроме пылающего гнева. Красные сосуды полопались вокруг зрачков, и Джесс понимал, что причина, по которой он до сих пор жив, Единственная причина заключалась в том, что Томас видел трёх своих друзей в оковах — Дарио, Халилу, Санти. Томас обнажил зубы. Джесс никогда не задумывался о том, какие эти зубы большие, какие ровные и белые, и просто ужасные в сочетании с нечеловеческим гневом, пылающим вокруг них. «Отпустите их!» зарычал Томас. Его немецкий товарищ редко вообще кричал, а таким громким его голос Джесс вообще никогда не слышал. «Иначе этот умрет!» «Назад!» услышал Джесс голос своего отца, однако слышать его теперь было трудно. После оглушающего рева Томаса и его злых глаз все остальное казалось теперь малозначительным. Джесс дрался, Чувствовал, что его руки дергают Томаса за пальцы, пытаясь разжать их. Но ничего не выходило. Томас собирался его убить, а остальные собирались убить Томаса, потому что Калум скорее согласится потерять ценного заложника, чем своего младшего сына. Кроме того, Томас уже ведь построил свой печатный станок, составил чертежи и схемы. По расчетам Калума Брейтвелла, Ценность Томаса уже стала куда ниже ценности брендона. Была всего одна единственная возможность, и мысли у Джесса путались, так что он с трудом мог это осознать. Он перестал сопротивляться, сунул правую руку в карман и пошарил. Нашел скрепку. Джесс прицепил скрепку к своему пиджаку и тут же нажал на нее. Не понимал, поначалу сработало ли, потому что чувствовал сейчас лишь лишающую сознание паническую боль в легких, а еще холод, потому что становилось холодно. Он сомневался, что закричал. Но если и так, это бы ничего не изменило. В самый последний миг Джесс увидел, как гнев Томаса иссяк, а руки разжались, позволяя Джессу выпасть. Когда волк заглотил его в свою пасть в полете, Джесс увидел, как двигаются губы Томаса. Увидел, как на его лице со скоростью молнии появилась новая мысль. «Джесс?» А потом Джесс исчез в всем тьме, где он должен был убить волка, чтобы выжить. Записки. Письмо. Составленная на случай непредвиденной смерти, отправленная в профессорские архивы профессором Кристофером Вульфом и предназначенная для капитана библиотечных войск Никола Санти. Перенаправлена в черные архивы. Не доставлена. Ник, если ты это читаешь, значит, с тобой разговаривает мой призрак. Чернила, бумага и воспоминания, потому что меня больше нет. Я надеюсь, что умер хорошо. Надеюсь, что умер во имя чего-то, как и жил. Но даже если это не так, если я погиб от несчастного случая или от болезни или от любых других обстоятельств, каких бывают тысячи, все равно это уже не важно. Единственным важным является то, что ты меня любил. Знаешь, вообще-то тебе не следовало. Я был и остаюсь на момент написания письма человеком, которого невозможно любить, с кучей изъянов и шероховатостей и плохих привычек. С того момента, как я тебя увидел, то опьянел от осознания возможностей. Однако понимал и то, что никогда не буду тебя заслуживать. И не заслуживаю за все, что происходило. И все же ты по-прежнему со мной. Я знаю, что ты будешь злиться. Знаю, что тебе захочется утопить свою печаль в действиях. Не надо. Ради меня, прошу, не бросайся в войну. Не ввязывайся в драки с гигантами и не совершай никаких безумных поступков, какие только не придут тебе в голову. Живи, потому что, когда мы снова встретимся в твоем христианском раю или же в моей языческой загробной жизни, или же в каком-нибудь темном уголке, где те два мира соприкасаются. Я захочу услышать, что ты прожил долгую счастливую жизнь после меня, что делал то, что нравится, и любил, кого нравится, и мир без тебя остался разбитым и пустым. Потому что это и есть Никола Санти, которого я знаю. И если призраки способны говорить, то я знаю, что по-прежнему тобой восхищаюсь. Ты мой возлюбленный, и я буду ждать тебя. И тебе не следует обижаться, когда люди говорят обо мне плохо, ведь я этого определенно заслуживаю. Нам всегда было плевать на их мнение, и теперь тоже ничего не должно меняться. А если с благословения богов ты узнаешь, что я не умер, я буду ждать от тебя радушного приветствия бутылочки вина, а также те самые небеса, которые упоминал, но в твоих объятиях, потому что после времени, проведенного вдали от тебя, мне больше ни за что не захочется с тобой расставаться. Вульф